Глава четвертая. Анатолий Иванович Махов сидел перед большим портретом сына с траурной лентой и печально смотрел на симпатичное детское с большими ямочками лицо юноши. Да, к сожалению, его Егорушка навсегда останется двадцатилетним. Пуля душмана оборвала его жизнь в день рождения. «Егорушка, прости меня». Слезы крупными каплями текли из глаз старика и падали в стакан с водкой и на кусок черного хлеба. Я сделал все, что мог, и все равно не уберег. Порой Махов мучительно завидовал жене, пережившей сына всего на пять лет. После его гибели она так и не оправилась. Он был единственным сыном у родителей, их надеждой, любимым, заласканным, и при этом удивительно порядочным и отзывчивым. Анатолий Иванович верил, сейчас Егорушка добился бы в жизни многого, если бы остался жив, если бы тот человек, его бывший друг, сдержал обещание. Этим человеком являлся никто иной, как Беспалов, друг и соратник Махова, сначала по заводскому цеху, а потом по институту. Надо отдать должное, он всегда был пробивным, и умел достигать своей цели. Анатолий Иванович поражался, как его приятель в молодые годы успевал везде и выпить, и с женщинами погулять, и не перерабатывая схлопотать грамоту. А впрочем, чему удивляться? Такие же, как он сам, и прикрывали негодяя. Махов вспомнил, как однажды взял вину друга на себя, потому что пожалел его, и потому что в данном случае – Анатолию Ивановичу было легче выкрутиться. Беспалову же грозило общественное порицание, а он готовился вступать в компартию. Перед стариком всплыли давние картины. Бывший друг чуть ли не на коленях благодарит его. Говорит, что обязан до гроба и клянется прийти на помощь в трудную минуту. Трудная минута действительно наступила, когда Егорушке исполнилось 17 и он заканчивал школу. Мальчик страдал аллергической астмой, и родители тряслись над ним с самого рождения. В армии юноша мог погибнуть. Институт или университет с военной кафедрой, безусловно, спас бы его. К этому времени Махов продолжал трудиться на заводе, а Беспалов занял кресло секретаря горкома партии. Анатолий Иванович никогда, ни у кого ничего не просил. Однако с этой проблемой сам он справиться не мог. Беспалов решил бы этот вопрос в два счета, и Махов отправился к нему на поклон. Секретарь горкома тепло встретил старого друга, распил с ним бутылочку какого-то заморского вина и, записав данные его рассказал дело сделано. Двойка по сочинению ввергла семью Маховых в шок. Во-первых, Егор всегда хорошо писал сочинения. Во-вторых, где же обещанная помощь? Мальчика явно срезали. Никакой поддержки от высокопоставленной особы не было и в помине. Махов позвонил Беспалову. Тот отсутствовал. Отбыл с дружественным визитом в какую-то африканскую страну. Тогда еще не поздно было разобраться со вступительными экзаменами в этом вузе или пристроить Егора в другой. Однако связаться с другом до осени Анатолий Иванович так и не смог. Черным туннелем... Замаячила армия. Отпустить туда сына для родителей было смерти подобно. Махов снова пошел на прием к Беспалову, брезгливо сжимая конверт с деньгами, накопленными на «Москвич», которое предусмотрительная жена Надежда заставила его взять. Беспалов принял его так же хорошо, как и в прошлый раз. Посетовал, что Егор не поступил, честно признавшись, мол, забыл проконтролировать этот вопрос. Анатолий Иванович дрожащей рукой протянул конверт. «Помоги, дружище. Его глаза покраснели. Нельзя нашему Егорке в армию. Беспалов взглянул на подношение. Это от нас, с Надей, в благодарность. Махов не мог найти подходящих слов. «Отшлепать бы вас хорошенько, секретарь горкома рассмеялся. Да неудобно. Взрослые люди. Он взял деньги. Ладно, ради Дианки беру. Ей в Москве пригодятся. В МГИМО поступила, а там жизнь дорогая. Филипп Григорьевич ударил приятеля по сгорбленным плечам. Чего нос повесил? Все нормально с твоим отпрыском будет. Об армии забудь, а на следующий год готовьтесь к поступлению. Теперь эти вопросы я сам возьму под контроль. После этого разговора Маховы действительно забыли про армию и вспомнили только тогда, когда парня вызвали в военкомат. Узнав об этом, Анатолий Иванович, не помня себя от ярости, ринулся в горком. Размалеванная секретарша Филиппа Григорьевича сообщила, что он в настоящее время в отпуске и гостит у дочери в Москве, а связаться с ним никак невозможно. Мужчина сорвался на крик, Оскорбив и секретаршу, и ее босса, два дюжих охранника вывели его под руки в полуобморочном состоянии. Вернувшись домой, он не застал жену. Скорая увезла ее с сердечным приступом. Когда супруги узнали, что часть сына расположена в Афганистане, у Надежды случился инсульт. Ярая коммунистка, она стала молиться Богу каждый вечер. Так в молитвах и надеждах пролетел год. И хотя сын писал, что их часть почти не участвует в боевых действиях, это мало утешало родителей. Они знали обстановку. Однажды Махов возвращался с работы, усталый больше, чем когда-либо, в постоянных думах о жене и сыне. И не сразу услышал. Анатолий, сытый, откормленный, лоснящийся безпалов, Выходил из Новой Волги и направлялся к нему. «Как, Егор?» «И у тебя еще хватает наглости. Ты обещал!» Дальше Махов не смог говорить, стал задыхаться. «А я забыл!» На лице бывшего друга не было ни тени смущения. «Гоняют то туда, то сюда. Я, между прочим, за весь город в ответе. Это не в цеху работать». Анатолий Иванович пристально посмотрел в глаза секретарю горкома. Тот осекся. «Где служит Егорка?» – переменил он тему. «Не нравится, переведем в другую часть. Дослужит и примехонько в институт. Уж на этот раз я не забуду». Махов еще раз выразительно взглянул на него, сплюнул и отправился домой. Дома он нашел жену без сознания. Лежащий на столе листок сообщал о гибели их сына. Надю увезли в больницу со вторым инсультом. Третий, случившийся в день рождения Егорушки, в тот день ему бы исполнилось 23, лишил его жены. Анатолий Иванович остался один. Прошло еще 25 лет. Как он жил все эти годы, что ел, с кем общался, о чем говорил, На эти вопросы старик не смог бы дать ответа. Махов считал, это была не жизнь, а существование, бесцельное, пустое и никому не нужное. Могилы жены и сына стали для него самым дорогим, и посетители городского кладбища часто могли видеть сгорбленную фигуру, часами сидящую на скамейке за оградкой, сидящую и в жару, и в дождь, и в снег, не замечающую течение времени. Впрочем, Анатолий Иванович и жил без времени. Для него оно остановилось 30 лет назад. Это для Беспаловых минуты приносили деньги и развлечения. В редкие дни, включая телевизор, Махов видел мелькающего на экране бывшего друга с неизменной широкой улыбкой, раздающего обещания. Потом все чаще стали появляться на экране его дочь с зятем, со следами присыщенности на смазливых лицах его охватывал гнев. Любимый, чистый, честный Егорушка лежал в цинковом гробу, а шлюха Диана жила и процветала, радуя душу своего папаши. Филиппу и не снилось, как тяжело потерять единственного ребенка. Но ничего, скоро он узнает это.